замешкавшегося князя, увидев, как вокруг Макея словно бы синеватый туман колышется, выпалил на удачу. «Старинушка, меня твоим деревенским колдостом не возьмешь!» Очевидно, он попал в точку. Макей на миг опустил глаза, зло поморщился, и синеватый туман рассеялся в раз. «Вот оно, значит, как!» процедил колдун, глядя из-под лобья с нешуточной ненавистью. «Прыток, молодец, прыток!» прикрывшись на всякий случай князем, как живым щитом, Савель вскупо усмехнулся. Сними ка пояс, дядя, брось на пол, а сам стань лицом к стене и руки за спину заложи. Тогда смотришь и жив останешься. Сию минуточку, барин, с нескрываемой издевкой ответил Макей. Да и только в себя прийти, а то удивил, ведь не на шутку. Он вдруг раздавился. Один вроде бы самый натуральный макей остался на том же месте в том же позе, но от него отделился не уступавший ему ростом и сложением почти совершенно прозрачный силуэт, словно сотканный из живого прозрачнейшего стекла или туманной дымки. И эта почти неразличимая фигура двинулась вдоль стены в сторону Савельева. На ходу туманный двойник поднял ногу, чуть наклонился, ловко выхватив из-под голенища внушительный нож. Конечно же, этот крадущийся с ножом и был настоящим, а другой неотличим от живого человека наваждением, обманом, морком. И решение следовало принять в считанные секунды, вот-вот окажется сзади и ударит ножом в спину. Савельев, с превеликим удовольствием, взял бы его живьем, пристрелить ногу за одну и руку с ножом, Связать его же собственным поясом, пусть полежит пока, но рисковать не стоит, вдруг он, оказавшись без присмотра, что-нибудь злоумышленное скудисничает, даже лежа под раненным и связанным, и от этого уже не защитишься. Если авалонские штучки на Савельева не действуют вообще, это еще не значит, что он полностью защищен от всех козней отечественных колдунов, принадлежащих к тому же роду человеческому. Резко развернувшись влево, он выстрелил два раза почти в упор. Туманная фигура медленно сползла по стене на пол, вытянулась неподвижно и превратилась в настоящего макея, а призрак-обманка моментально растаял. Савельев присмотрелся к неподвижному телу, нет вроде бы все без притворства выглядит натуральным мертвецом и серебряные пули не понадобились и не пришлось мазать заряд лампадным маслом или святой водой как учат сибирские старики что встал подтолкнул он князя в спину дулом покойников не видел а может и правда никогда прежде не видел ты же не армеец а паркетный шаркун отпирай Извлекший из кармана кольцо с тремя ключами, князь привычно быстро справился с замками, направился к лестнице, замялся. «Давай, давай!» – прикрикнул Савельев. «Верти циферки! Зарабатывай мне хорошую аттестацию! Это тебе необходимо крайне!» Сжав губы, побледнев то ли от злости, то ли от сильных эмоций, князь стал вертеть колесики. Закончив, ухватилась за крайнее левое, как за ручку, потянул на себя, дверь распахнулась без скрипа, и Савельев, опасаясь какого-нибудь фортеля, вошел в башню бок о бок с князем. Жадно огляделся, но ничего диковинного не увидел. Одна большая круглая комната, сплошь почти уставленная по периметру, в простенках меж полудюжинный окон, книжными полками и высокими шкафами. Только один простенок свободен от них. Там стоит мягкое кресло с небольшим столиком рядом, а над ним с дюжину полашей и шпаг, довольно старых на вид. Савельев ощутил некоторое разочарование. Все здесь выглядело очень уж обыденно, гораздо будничнее, даже чем нижние комнаты с машиной и альвом. Ему показалось, что князь разглядывает его чуточку свысока, словно оказавшись здесь вернул прежнюю уверенность в себе. Что загрустили, господин из тайной канцелярий, саркастически усмехнулся князь. Никаких особенных чудес не видите. Полагали, небось, как и прочие суеверное дурачье, что здесь чудно, и всевозможные диковины, и вы туда же. Не кривляйся, Федька, хмуро сказал Савельев. Ты князь его сиятельство, тебе не пристало. И не смотри на меня, будто ямщик на ложь. «Я, чтоб тебе было известно, как не как дворянин и гвардии-поручик, согласен, выглядит все крайне обыденно, вопреки расхожим мнениям о Брюсе его наследстве». «Конечно уж», — усмехнулся князь, — «самую малость убавив сарказма. Здесь, сударь мой, наука, а не ярмарочный балаган, так что особых диковинок не увидите». «Да мне диковины по совести не особенно и нужны», — сказал Савельев. «Мне как раз интересно, что вы здесь сумели научным образом наворотить». — А может, все же соизволите посмотреть диковины? — спросил князь с тем же шутовским видом. — Для приятного гостя ничего не жалко, вот. Он подошел к шкафу и распахнул дверцы. Савельев предусмотрительно взял его на прицел. Правда, ничего опасного там не оказалось. В шкафу ничего не было, кроме этакого странного чучелка в человеческий рост. Гротескное подобие человеческой фигуры, сплетенной из веток. Отступив на пару шагов, князь проделал какие-то манипуляции с извлеченной из кармана металлической штучкой наподобие медальона со вставками из разноцветного стекла. Чучелка вдруг колыхнулась, пошевелилась, сделала неуверенный шаг из шкафа, приподняла руки плетенки и тут же уронила, так и стояла шатаясь. Теперь можно было прекрасно рассмотреть, что ветки чертовски старые, готовые вот-вот переломиться под собственной тяжестью. «Вот, извольте, господин поручик», — сказал князь, играя медальоном, — «это и есть девушка из цветов, Якова Велимовича». «Не доводилось слышать?» «Доводилось», — сказал Савельев, однако полагал сказками. «Ни не сказка, а побочный опыт, развлечения и отдыха ради. Вот все, что осталось». Князь говорил почти нормальным голосом, словно и впрямь добровольно показывал свою кунсткамеру приятному гостю. Батюшка видел ее навехонькой, мне уж не довелось. «Убери это!» — поморщился Савельев. Князь что-то сделал с медальоном, и чучелка, хрустя пыльными ветками, тем же неуверенным шагом вернулась в шкаф. Застыло, покосившись вправо, несколько веток в левой ноге сломались. «Поговорим о серьезных вещах», — сказал Савельев, давно опустивший пистолет. «Уж если девица из цветов оказалась не сказкой, так, скорее всего, и брусовы книги не легенда». «Книга?» — поправил князь. «Теперь книга одна единственная. Батюшка, собственно, переписал все книги и записи в одну». «Где?» — кратко спросил Савельев. «А вот!» — также кратко ответил князь, кивнув на одну из полок. Там лежал громадный фолиант в переплете из темной кожи из-за своих размеров, не уместившийся бы ни в одной из полок в стоячем положении. «Вот там наверняка немало интересного», — сказал Савелий, зачем-то понизив голос. «Там знание», — промолвил князь с прежним превосходством, — «высокая наука, о которой вы, сударь мой, уж простите великодушно, не разбираетесь». «Врать не буду, не разбираюсь», — покладисто кивнулся Савельев. «Но я себя за ученого человека и не выдавал никогда. У меня другая служба, и она меня вполне устраивает». «Вот и я говорю», — усмехнулся князь. «Вам совершенно ни к чему туда совать нос. Все равно ничего не поймете. Хотите еще диковинок? Сердце мне подсказывает, что они для вас гораздо интереснее, нежели сухая книжная премудрость». Он непринужденно вынул из кармана нечто наподобие коротенькой дудочки, кажется золотой, поднес ее к губам и, надувая щеки, старательно подул. При этом Савельев не услышал ни малейшего звука. Неподалеку от них щелкнула, поднявшись на толстых пружинках, плоская крышка небольшого ящика из лакированных досочек. И оттуда с непонятным звоном и лязганием прямо-таки взметнулись два проворных гибких силуэта. Князь неожиданно проворственно пытался отскочить, по-прежнему вдувая некие неслышимые сигналы. Но Савельев, ожидавший подвоха, ни на миг не расслабившийся, успел достать его ударом по горлу. Князь повалился на пол, выронив дудочку. Савельев резко обернулся. На него целеустремленно надвигалось, позвякивая и лязгая две, словно бы ящерицы, величиной каждой едва ли не в получеловеческих роста, словно сплетенный из узких металлических полосок, не потерявших золотистого цвета. Ажурные лапы с нешуточного размера когтями проворно перебирали по полу, оставляя царапины на старом паркете. На месте глаз горели зелеганые огоньки, и внутри этих тварей в нескольких местах светилось алом и зеленым. Савельев действовал не рассуждая, в первый же миг вспомнив механического змея, стража заброшенного города Альвов. Наклонил пистолет дум к полу, принялся нажимать на спуск. Раз, два, три. 4. Пули попали в цель, и не просто высекли искры. В том месте, где правая передняя лапа механической твари соединялась с туловищем, брызнули искры, громко и противно затрещала, лапа подломилась, ящерица нелепо закружилась вокруг невидимой оси. Приободрившись всего-навсего старый механизм, Савельев прицелился во вторую и не успел. Она взвилась с неожиданным проворством, ударила в грудь всей своей немаленькой тяжестью, когти впились в бока и бедра, вызывая жгучую боль он устоял на ногах но пистолет выронил и не было времени за ним нагибаться прямо перед его глазами распахнулась узкая пасть усаженная металлическими клыками длиной чуть ли не в палец в последний миг сообразив что тварь целит в горло савеллев пренебрегая болью отполосовавших его когтей ухватился обеими руками за ажурную металлическую шею напрягши все силы попытался скрутить ее совернуть сломать Хотя что-то явственно и хрустнуло, словно сломала сухая ветка, своей цели он не достиг. Голова осталась на шее. Разве что горло уберег, и тут же ящерица вцепилась ему в плечо, да так, что он поневоле взвыл. Зубы и когти безжалостно терзали его тело. На миг нахлынула паника, но поддаться ей означало пропасть не за грош.